«Слушаю», — сказал Варейкис. «Что-нибудь еще?» — спросил Андрей. «Да, инструкция 003». Андрей сморщился. «Не помню. Пропаганда эксперимента». «А», — сказал Андрей, — «ну, имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц». В положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего три фамилии. Все мужчины, все трое — начальники секторов. Основных — космографии, социальной психологии и геодезии. Салевен, Буц и Кихада. Андрей побарабанил пальцами по списку. «Эк, и напасть, — подумал он, — опять двадцать пять за рыбу деньги». — Впрочем, спокойствии не будем, зарываться. Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать. — Неприятно, — произнес он, — очень неприятно. Полагаю, информация проверена, ошибок нет. Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация бесцветным голосом сказал Варейкис. Салливин утверждает, что эксперимент над городом продолжается. По его словам, стеклянный дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию эксперимента. Утверждает, что поворот есть всего лишь один из этапов эксперимента. «Святые слова», — подумал Андрей. «Изи то же самое говорит, и фрицу это очень не нравится. Только Изи разрешается, а Салливину, бедняги», «Нельзя!» «Тихаада», — продолжал Варейкис, При подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов, принижает ценность деятельности президента и президентского совета, дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал каменным. Наконец, бутс. неприязненно отзывается лично о президенте, в нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами. Андрей не удержался, крякнул. «Черт их за язык тянет!» — с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. «Элита называется. Сами себе на голову гадят». «И все-то вы знаете!» — сказал он Варейкису. И все-то вам известно. Не надо было этого говорить. Глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо. — Прекрасно работайте, Варейкис, — сказал Андрей. — Я за вами, как за каменной стеной. Полагаю, эта информация, — он постучал ногтем по листку, — уже переправлена по обычным каналам. — Будет переправлена сегодня. — сказал Варейкис. — Я был обязан предварительно поставить в известность вас. — Прекрасно! — бодро сказал Андрей. — Переправляйте. Он сколол булавку и оба листочка и положил их в синий бювар с надписью «На доклад президенту». — Посмотрим, что решит по этому поводу наш румер. — Поскольку информация такого рода поступает не впервые, — сказал Варейкис, — Я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов. Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной. «Вчера я был на просмотре новой картины», — сказал он, — «голые и боссы. Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень-очень советую вам ее посмотреть». Там, знаете ли, так... Э...